второе и учителей и учеников регулярно привлекали к колхозной работе акуджавы вот это описал детально беда была не в том что привлекали а в том что сопровождалось это отвратительной демагогией которую он немедленно пресекал это вам не в городе на постельке спать говорит в повести виташа а ты что против постельки немедленно отвечает герой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 То левой круче, то правой А крутить все тяжелее и тяжелее. А Маракушев по-прежнему щедро вез засыпает в вилку. Так долго не выдержать. — Вы что-то помногу усыплете, — кричу я ему. И вместе с криком изо рта моего вылетает комок жеваной пыли и летит в глубину сарая. А Маракушев все сыплет. Медное его лицо сосредоточено. Лампы подмигивают своих столбов. Кружится золотая пыль. — Давай, давай, — кричат бабы. — Еще шибче. — Стопьте еще.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 Речь о рассказе «Частная жизнь Александра Пушкина» или «Именительный подеж в творчестве Лермонтова». У Акуджавы случались приступы необузданной безмятежной веселости. Был такой просвет и весной 1976 года, когда написана «Частная жизнь». Он и потом, сочиняя автобиографические анекдоты, как назывались в его обиходе короткие рассказы из личного опыта, многое выдумывал.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 Встретили неодобрительное и без тени почтения. Все остальное, видимо, той же достоверности. Сравните в почти документальном повествовании новеньких с иголочки все прототипы, которые себя узнали и обиделись. В учительской не нужно особенно откровенничать, люди ведь разные бывают. Итак, Акуджаву якобы пригласили Васильевку прочесть лекцию.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 И старенькие туфельки ее, хотите туфельки он в реальности как раз выбросил. Но при всем этом ему ненавистно грубая, плохо сделанная вещь, пусть даже старая, что с ней отчасти примеряет. Как он ужасе от советской одежды, навязываемой ему от этих фасонов, от коробообразных пальто. Его материал тоже назывался драпом, но напоминал листовую фанеру,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 И еще один тип, часто попадающийся в его прозе — простачок, тянущийся к герою, но готовый его предать при первой возможности. Славный, малый, законченный конформист, вновь им как с иголочки — это Виташа, что берущий сторону директора, а в искусстве — Семен Кузьмич соев директор местной школы механизаторов.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 который назывался займом. Остается последний дом. Он на самом краю. Мы подходим к крыльцу и останавливаемся. На крыльце стоит молодая женщина с ребенком на руках. Рядом с ней две белобрысые девочки. А чуть впереди молодой мужчина в гимнастерке, и в руке у него топор, словно он дрова обколоть собрался. — Здравствуйте, друзья! — говорит Мария Филиппна. Они молчат. Эх, беда, мне с вами хрипит об ножке. Ну, чего ты, Коля, чего, впервой, что ли? А сам глаза отводит. А что, председатель, — говорит Коля спокойно, — я вот сейчас и всех порешу, — и показывает на свою семью, — а после за вас примусь. — Хулиганство какое, — шепчет Мария Филиппевна. — Партизанский сын, — подвострастно смеет Светаша. — Вот он весь как есть, — говорит Коля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 Виктор ушел из дома после скандала, серьезно осложнившего их без того негладкие отношения. Учился он отлично, с этой стороны нареканий не было. У него наметился роман с соседкой Варей Сиваговой. Однажды, когда Булата не было дома, Варя зашла в гости к Виктору, ее мать влетела в дом и застала их целующимися. Был скандал, — отдала дочери пощечину. Булат попытался объяснить брату, в каком они шатком положении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 Он умер в 1995 году. Кстати, в 70-х, когда ему было уже недалеко до пенсии, его пытались незаконно уволить. Он ездил в Москву, добивался справедливости, и его выручил. Включил все знакомства, Типикина восстановили. Прямо перед отъездом у Акуджавы в Шамардине начали копать ямы под столбы. В деревню добралось электричество.